День 107. Экскурсия по округе и кофе из носка. Кстати, Скарпета, башмачок по-итальянски, это такой кусочек хлеба, которым Пауло дочисто собирал с со дна тарелки остатки марокканской еды. Почему-то вспомнилось. Утром мы с Ливингстоном и Людмилой отправились в Сан-Жозе-Дус-Кампус. Ливингстон предпочел подождать нас в машине, а мы отправились на прогулку по огромному парку. В прошлом он принадлежал частному владельцу, но после того, как он разбился на вертолете, парк и шикарный дом отошли к городу. В парке расположен музей истории и культуры региона. Нам провели персональную экскурсию по всем залам. Большое внимание было уделено производству маниоке и поклонению святой ноге. Потом мы немного поиграли с национальными детскими игрушками, напоминающими юлу на ниточке, и отправились к павильону с бабочками. На протяжении всей прогулки накрапывал дождь, и как только мы сели в машину, начался настоящий ливень. Дома Людмила приготовила нам рыбу по-бразильски и специальный рис. Потом она ушла по делам. Дэн лег спать, а я писала дневник и рисовала этюд для Людмилы, ее любимую пальмовую аллею из парка. Когда она вернулась, мы снова поехали на прогулку, на этот раз в небольшой городок у реки Параиба. Сначала посетили церковь Девы Марии у лестницы. У нее такое название, потому что раньше с помощью этой самой лестницы рабы прятались там на чердаке. В Бразилии церковь XV века считается очень старой, ведь отчет времени ведется с момента открытия Америки Колумбом. И, кстати, весь городок очень напоминает декорации к популярному в 80-х годах сериалу про рабыню Изауру. Мы прогулялись по набережной и заглянули в кафе, где выпили кофе с оригинальным способом заварки. К нему были предложены маленькие жареные пирожки. Мы, конечно, отказываться не стали. Кафе было семейное, отец принимал заказы и готовил. Мать работала на кухне, а ребенок просто развлекался. Мы разговорились, парня звали Джуниор, и он планировал поездку в Россию. Конечно, мы пригласили его в Мурманск. Вечером, когда все собрались дома, Людмила приготовила нам еще один коктейль из авокадо. Берем авокадо, молоко половину лайма. Взбиваем сахар и подаемся смородиновым ликером. Вкусно до безумия. Наконец-то мы добрались до интернета. Дэн пытался связаться с Катей. Я ответила на пару писем. Показали Людмиле некоторые из своих фотографий. Так прошел еще один благословенный день в Жакарии.